13. Игра в работу. Настоящее время. Руслан оставил А.П. на попечительство новоиспеченных медиков, что ухаживали за больными, а сам пошел помогать Олегу очищать палаты от тех, кто не дожил до утра. «Мы очистили двенадцатый этаж. Тут, оказывается, есть лифт с ручным подъемом. Не очень удобно, зато за раз мы можем спустить с десяток тел». «Устал?» Как-то не знаю, всегда думал, что делаю полезную работу, настраивая роботов-хирургов, теперь понимаю, что кто-то просчитался. Могли бы в штат больницы внести сотню медбратов. Хотя бы для видимости, ведь все равно они в своих офисах ничего не делают. Еще несколько лет назад Руслан заподозрил, что операторы, что управляли роботами, в реальности играли в игрушки. Он долго искал зацепку и подтверждение своей гипотезы и, найдя ее, поделился с Олегом. Тот не поверил, но все же задумался. Население Земли было огромным, даже слишком, куда ни посмотри, кругом дома и ничего более. Правительства разных стран проводили эксперименты по сокращению рабочих часов. Они подсчитали, чтобы экономика нормально существовала, достаточно работать всего пять часов в день и 4 дня в неделю. Но эксперимент по сокращению рабочего времени провалился. Началась гражданская война. Люди привыкли работать, а теперь оставалось много свободного времени, его надо было куда-то направить. Развилась целая индустрия развлечения, как на ТВ, в интернете, так и в спорте, но этого оказалось мало. Люди искали отдушину, и они нашли ее в расизме. Наверное, тогда и был придуман новый план по занятости населения. Каждый гражданин обязан был работать, неважно, что он делал – рисовал, пел, строил или управлял роботами дистанционно, лишь бы его рабочее время было занято, и ситуация с насилием пошла на убыль. Но экономике столько рабочей силы было не нужно. Все и так автоматизировано. Это была гипотеза Руслана. Сперва он ломал голову, почему искусственный мир столь реалистичен и как две капли воды похож на реальный мир. В этом мире можно было отдыхать, путешествовать. Но после он задумался, а что если есть еще один мир, который предназначен только для роботов? Откуда оператор будет знать, что управляет настоящими роботами, а не игровыми? Оператор не узнает, ведь его заводы, корабли и станки могут находиться где угодно, в реальности это не проверить. Руслан прописал программу поиска вакансии, так он узнал, что на одно реальное место требовалось почти в пять, а порой в сотни раз больше людей. «Как так?» — задал он вопрос Олегу, который только пожал плечами. «Может, ошибся в расчетах, может, это как резерв?» И тогда он дополнил программу поиска новыми параметрами. Теперь искал редкие профессии, так легче их отследить. Руслан выяснил, что всего на Земле существовало чуть больше 175 тысяч грин -киперов. Это люди, которые следят за поддержанием зеленых газонов для гольфа, регби, бейсбола, футбола и так далее. Но после поиска узнал, что их работает более 750 тысяч. И так буквально по каждой профессии. «Ты представляешь, в реальности рабочих мест в десятки, а порой в тысячи раз больше!» Удивленно сказал Руслан Олегу. И «Что ты этим хочешь сказать?» «Что они не работают, а делают вид, что работают». «Не понял. Поясни». Олег был смышленым парнем, он прекрасно разбирался в графиках и умел их анализировать. «Посмотри, что нас окружает». На Хохряково стоит три офисных здания для операторов, а на немцев еще два. Чуть дальше, на Володарского, еще три. И так везде. Это только здания для операторов, которые чем-то и где-то управляют. Это и понятно. Теперь нет потребности быть капитаном баржи, достаточно удаленно управлять ею. А что, если нет никакой баржи? То значит нет? Куда она, по-твоему, делась? Вернее, есть, но их только двести на реке а операторов, что управляют ими, пять «Почему именно пять тысяч?» Спросил Олег и, оторвавшись от монитора робота-хирурга, откинулся на спинку кресла. «Это я тебе условно говорю. Уже приводил пример, что на одно реальное рабочее место приходится несколько сотен вакансий. Вот вопрос, что делают все эти операторы? В нашем квартале этих офисных комплексов, наверное, сотня». Олега заинтересовала гипотеза о несуществующих рабочих местах. Он два месяца провозился со своими расчетами и каждый раз приходил к выводу, что потраченных рабочих часов в тысячи раз больше, чем требовалось. «Значит, они ничего не делают?» — пришел к выводу Олег. «Именно что ничего». — согласился Руслан. «Но это же глупо. Зачем им сидеть 8 часов в шлеме и еще получать баллы? Это как-то нелогично». «Как раз таки все логично. Сперва школа, 12 лет». Почему так долго? Что там изучать? Но это неважно, поскольку из твоей жизни вычеркивается это время. А после второе образование. И не просто так, а опять же, обязательно. И вот мы отнимаем еще пять лет. А дальше курсы повышения. Ты не сможешь сразу приступить к работе, только через курсы. И еще один год. И вот, наконец, ты садишься в операторское кресло, такой довольный, что ты специалист. Но, чтобы не валял дурака, тебя погружают в искусственный мир, как две капли воды, похожие на реальный. Ты думаешь, что твой робот на другом конце города или вообще в другой стране? Но нет, его нет, это игра, но она правдоподобная. Оператор не может найти разницы, вот и верит, что работает. А сам играет и еще за это получает баллы. Да, похоже, что это так. Этот разговор Руслана с Олегом состоялся несколько лет назад. И вот теперь он слушал старика Александра Палыча, как тот описывал процесс утилизации аккумуляторов. «Вам эта работа нравилась?» – спросил уже вечером, когда Руслан спустился с восьмого этажа. «О да, я начал управлять только тремя дронами, а после уже пятнадцатью и целым цехом. Это не каждый мог сделать, я смог». «Здорово», – устало сказал мужчина. «Конечно же здорово». «И вы верите, что работали?» «Да, работал. Ну и что из того, что сидел в офисе, сейчас все сидят?» «Зачем мне переться на завод, если есть мой чип?» «А не кажется ли странным, что чип идентификации уж слишком много на себя берет?» «Нет, не кажется. Кем бы вы были без него? А, молодой человек, кем?» «Наверное, простым человеком». «Нет, вы бы жили в изоляторе, уж я-то знаю». «Откуда?» «Ну как же, я ведь вам говорил про свою жену, она у меня специалист по чипам и знает больше вашего». «Я разве спорил?» «Подумайте, что вы делали на работе, что?» «Садились в кресло, надевали шлемы и, подключившись к системе, управляли чем?» «Роботами, цехом. А он вообще есть в наличии?» «Вернее, есть в нашем реальном мире». «На что вы намекаете?» возмутился А.П., словно его уличили в уклонении от работы. «Я говорю, что большая часть операторов, даже не больше, а почти все, ничего не делали. Вот Олег, видите его? Можете потом с ним поговорить, он об этом знает больше, чем ваша жена. Да, чип важен, он позволил расширить границы реальности, подключившись к искусственному миру. Вот именно, что подключившись к им». Я не буду спрашивать, сколько на Земле проживает людей и сколько рабочих мест и роботов. Вы сами говорили, что вы одни управляли пятнадцатью дронами и целым цехом. Раньше для этой работы потребовалось бы как минимум человек 50, но вы один. Знаете что, молодой человек, рассказывайте ваши байки кому-то другому. Я вам не сопляк, чтобы вы вешали мне на уши лапшу. Я что, по-вашему, все это время делал? Что? Играли в игру под названием «Работа». Вы это серьезно? Или у вас и правда чип перегорел, в чем я лично не сомневаюсь? И теперь вы повредили рассудок. Не буду вас переубеждать, да и зачем. Вы верите, что работали это хорошо, но даже в старые времена всегда была безработица по одной причине. Нет потребности в стольких работниках. А сейчас нет безработицы, любой может пройти повышение квалификации и начать управлять транспортером. Но надо ли это делать в наш век, где кругом нейросети и искусственный интеллект? И вы все еще верите, что выполняли такую простую работу, с которой мог справиться самый что ни на есть простой бот? Хотите меня обидеть? Унизить? Считаете, что ваша работа важней? Возмутился А.П. Да, у меня не столь высокая квалификация, как ваша. Мне не дано понимать язык программирования. Но я старался как мог и горжусь этим. «Не обижайтесь на меня. Я не хотел этого сделать, но операторы и правда ничего не делают. Система их подключает, и за часы, которые они сидели в кресле, начисляют баллы. Вспомните, что за последнее время изменилось в вашем цехе. Может, станки поменяли, дронов. Вспомните, какая там погода. Не ошибусь, что всегда одно и то же. А если возьмете бумагу и запишете загрузку вашего цеха, вы найдете последовательность. И самое интересное, она будет циклична. Вы просто этого не замечали». Старик обиделся на Руслана, развернулся и покатил свое кресло подальше от этого наглого юноши, который решил его убедить, что вся его жизнь прошла в игре, у которой не было никакого смысла».